«Сейчас я зачитаю, — объявил он, — имена всех, кто временно служил в управе, и он зачитал список всех тех бывших разбойников, включая старосту Фана, которые были взяты служить в управу приставами и стражниками на второй день после прибытия судьи в Ляньфан». Все названные встали перед помостом по стойке смирно, лицом к судье. Ди откинулся на спинку кресла, задумчиво огладил бороду, осмотрел людей, которые служили ему веры и правды в трудное время. Затем он молвил: "Старостав Ты и твои люди были призваны по крайней необходимости, но они шли службу в управе безупречно. Теперь, когда обычный ход жизни в городе восстановлен, я освобождаю вас от ваших обязанностей. Но те из вас, кто не захочет покинуть службу, останутся работать в управе. Все мы почтительно отвечал староста Иван, глубоко признательный вашей чести. А я боюсь прочих. Я просил бы вашу честь оставить меня в моей должности, если бы Не желание моей дочери покинуть город, в котором всё напоминает ей об ужасном горе, постигшем нашу семью. Сю чай у фен предложил мне место главного домоправителя в имении одного из столичных друзей его отца я чувствую желание принять это благородное предложение поскольку слаты оповестили меня что султай у собирается взять в жёны мою вторую дочь чёрную архидею, как только он сдаст провинциальные экзамены. Какая чёрная неблагодарность со стороны девчонки, негодующе прошептал Мажундзе Аудаю. Ведь это я спас ей жизнь, и к тому же я видел её в таком виде, как он надлежит видеть женщину только мужу. — Молчал бы, — прошептал в ответ Дзявдай. — Посмотрел на эту бабенку голой, с тебя того и хватит. — Я прошу у вас разрешения оставить моего сына здесь, в Ляньфане, — продолжал Фанн. И вы нигде в поднебесной он не найдёт второго такого хозяина, как ваша честь. Я умоляю вашу честь взять его, несмотря на ничтожность дарований в службу при управе. Выслушав внимательно старосту, судья ей отвечал: "Фан, сын твой остаётся при управе приставом" Я рад, что божественное небо в своей бесконечной милости пожелало, чтобы страшное преступление в итоге привело к тому, что радость вошла в два семейства. Когда вы зажжёте красные свечи на свадьбе чёрной орхидеи, радостное ожидание светлого будущего Исцелит старые раны в сердце ее отца. С большим сожалению принимаю вашу отставку. Сегодня вы числитесь на службе последний день». Староста Стефан и его сын встали на колени и несколько раз ударили лбами в пол в знак благодарности. Три присто сообщили, что хотели бы вернуться к прежним занятиям, а остальные пожелали остаться на постоянной службе при управе. Покончив со всеми этими формальностями, судья Ди закрыл Заседание. У ворот управы стояла и ждала огромная толпа. Да, Кея и госпожу Ли посадили на открытую телегу так, чтобы доски с их именами и совершенными преступлениями были видны всем. Затем ворота открылись и на улицу вынесли полонкин с судьей. Десять приставов шли впереди паланкина, и столько же позади. Ма-жун и десятник хун ехали верхом по левую руку, дзяо-дай-дао-гань по правую, четыре гонца бежали впереди с плакатами, на которых было написано «Уездный начальник ляньфана». Стражники ударили в ручные медные гонги, и вся процессия двинулась к южным вратам. Окружённая солдатами телега с приговорёнными ехала в конце. За ней следовала толпа горожан. Когда кортеж продвигался по мраморному мосту, алые лучи восходящего солнца коснулись макушки пагоды на лотосовом пруде лобное место находилось сразу за южными вратами паланкин с судьёй вынесли через калитку возле ворот когда судья вышел из паланкина к нему приблизился для приветствия командир гарнизона Военный отвел судью к временной скамье с помостом, который выстроили за ночь. Солдаты построились в каре перед помостом. Палач воткнул меч в землю и скинул куртку. На ногом торсе рельефно выступали тугие мышцы, двое подручных взобрались на телегу и повели преступников на середину лобного места. Они развязали дакея... И поволокли его к столбу с двумя перекладинами, вкопанному в землю. Один подручный привязал шею казнимого к столбу, другой прикрутил руки и ноги к перекладинам. Когда всё было готово, палач выбрал тонкий длинный нож и встал перед докеем, вопросительно глядя на судью. Судья ди подл знак, палач вонзил нож прямо в сердце преступника, который умер, не испустив ни звука. Затем тело Докея было разрублено на куски. Когда началась эта жуткая процедура, госпожа Ли потеряла сознание, а несколько зрителей прикрыли лица рукавами халатов. Наконец палач поднес отрубленную голову судье, который сделал на лбу отметку алой тушью. Затем голова была брошена в корзину вместе с остальными частями тела. Госпожу Ли тем временем привели в чувство, воскурив у нее перед носом сильные благовония. Двое подручных выволокли ее к помосту. и поставили на колени. Увидев приближающегося палача с плеткой в руках, госпожа Ли начала отчаянно кричать, моля о пощаде, но о палачу и его людям такие сцены были не в новинку. Не обращая ни малейшего внимания на мольбы госпожи Ли, они приступили к делу. Один из подручных распустил женщине волосы, Взял прядь в руку и заставил госпожу Ли наклонить голову назад. Другой сорвал с неё верхнюю одежду и завёл её руки за спину. Полач попробовал плётку в воздухе. Это жуткое орудие, И каждый ремешок, которого было усеян стальными крючьями, можно было увидеть только на месте казни, поскольку никому ещё не удавалось остаться в живых после бичевания им. По знаку судьи палач занёс плётку, которая опустилась на нагою спину госпожи Ли с неприятным звуком. разодрав её плоть от шеи до поясницы госпожа Ли упала бы на землю от силы удара если бы подручный по-прежнему не держал её за пучок волос когда голос вернулся к госпоже Ли Она приняла кричать изо всех сил, но палач опускал плётку снова и снова. После шестого удара показались кости, кровь хлынула ручьём, и госпожа Ли лишилась чувств.